Глава 13 В детстве, проснувшись посреди ночи, мы пугаемся страшных очертаний, наваленной на стуле кучи вещей, с ужасом прислушиваемся к загробным завываниям в канализационных трубах, дрожащими руками перелистываем картинки с монстрами, при этом спокойно, способные засунуть палец в розетку, прислонить ладонь к раскаленному утюгу взобраться на пирамиду из табуреток, чтобы исследовать содержимое коробки на шкафу. Реальные опасности нам не неведомы, а бессознательный опыт, накопленный предками в течение многих тысячелетий, дает о себе знать с самого рождения. Однако, становясь старше, мы настолько привыкаем, что представлять угрозу может только объяснимое и наполненное здравым смыслом что совершенно теряем бдительность, пренебрегая голосом шестого чувства и сообщениями, которые посылает нам мир. К 11 часам всеобщее веселье достигло апогея. Вся компания Лу, включая Проскурина, который привез их на своей машине, очень много пила и отрывалась по полной. Их было пятеро. Лу, Проскурин, Марго и Ника с Леной. Но суеты и шума они привнесли столько, что казалось, будто возле дома Матвея проходит массовое народное гуляние. И не то, чтобы это было плохо. Как бы я ни относилась к Марго и Лу, развлекать народ у них получалось гораздо лучше, чем у Жанны. Несмотря на слабые протесты Матвея, Марго организовала перенос танцплощадки на улицу. И тихий, готовящийся отойти ко сну дачный поселок накрыла лавина басов, ритмов и завываний. Луз Проскуренным затащили повторно с собой в баню несколько парней, и те вывалились оттуда, обмотанные простынями и дико веселые. Майская ночь, хоть и довольно теплая, была далека от летней, однако им все было нипочём. Веня со Стёпой даже носились по лужайке босиком, норовя сорвать с друг друга простыни. Лу, явно демонстрируя рельефы тела, время от времени возникал среди танцующих, и носово, смущаясь, пряталась за рому. На мангале обугливалась третья порция шашлыка. Неподалеку проскурен с Иваном Сергеевичем обсуждали машины. Матвей настойчиво обхаживал Ксюшу, и они то присоединялись к танцующим, то перемещались на качели, то уходили в дом и возвращались с тарелкой фруктов или очередным бокалом. Я не вмешивалась. Уж лучше Матвей, чем она переключится на Лу. А вот Тима нигде не было видно. Потанцевав немного со всеми, я побродила по первому этажу дома, но Тима не нашла. Если бы он не сказал, что хочет поговорить со мной, я столько о нем не думала бы, но теперь только и смотрела на часы, Гадая, о чем же все-таки пойдет разговор. Хочешь сегодня встретиться со мной? Снова написал Гудвин, добавив перевернутый смайлик. Что ж, к этому я была готова. Скорее всего, Тим понимает, что я догадалась обо всем, поэтому долгих объяснений не потребуется. Но по всей вероятности было что-то еще, некая тайна, объясняющая причину его перевоплощение в Гудвина и того, почему он медлил, зная, что нравится мне. «Конечно», — ответила я. «Отлично. Тогда жди». Я надеялась, что он скажет, где мы можем встретиться, но он просто пропал из сети. Я вернулась к остальным. Играл рэп-медляк «Захлебнуться весной» и парочки покачивались в такт его драматического припева. Пошли. Кто-то вдруг подхватил меня на руки и, опустив на пол в кругу танцующих, прижал изо всех сил к себе. Уткнувшись носом в широкую грудь, я чуть было не задохнулась. Волосы застилали обзор, перед глазами маячили лишь пуговицы белой рубашки. Одна его рука обхватила талию, ладонь другой с силой вжималась между лопаток. Казалось, он намеревается меня раздавить». Я едва переставляла ноги, повинуясь его движениям. Даже при всей моей симпатии к Тиму это было слишком грубо и неприятно. Собравшись силами, я выставила вперед ладони и, оттолкнувшись, подняла голову. К моему облегчению это был не Тим. «Обалдел?» — я попыталась высвободиться. «Что ты творишь? Мне же больно!» «Все нормально!» — сквозь зубы процедил Матвей. Его щеки полыхали гневом, губы злой искривились, темный полный ярости взгляд металл-молнии целясь куда-то за мою спину. «Можно хотя бы так не давить?» Сообразив, что происходит нечто из ряда вон выходящее, попросила я. Матвей молча ослабил хватку, и мне удалось оглядеться. Причина его бешенства выяснилась сразу. В паре шагов от нас... Тесно, прильнув к обнаженному торсу Лужникова, танцевала Ксюша. Его высветленные пряди касались ее лица, а руки гуляли по всей спине вверх-вниз. «И в городах адвокаты, крысы в галстуках фирмы. Я так хочу ограничить мир нами двоими. Все кувырком, этот жалкий мир сотру и покинем. Хватай крыло, если со мной». Грубоватая циничность песни — более чем соответствовала ситуации. Марго, сцепив руки в замок на шее Чижика, не сводила с них глаз. А чуть поодаль, с выражением полной отрешенности, застыл Иван Сергеевич. Он смотрел прямо, но, казалось, ничего не видел. Рома, находящийся в этот момент на другом конце импровизированного танцпола, тоже пристально наблюдал. «Я чувствовала, как мышцы Матвея напряжены», Еще немного, и он готов кинуться на лу. «Не злись», — сказала я ему как можно мягче. Все немного не так, как ты думаешь». «Мне не надо думать, я не слепой», — глухо прорычал он. «Или она нарочно меня выводит?» «Не нарочно. На самом деле ты ей очень нравишься. Честно. Она просто боится». «Чего боится?» — он, наконец, посмотрел на меня. «Того, что между вами может произойти». Если ты считаешь меня идиотом, то сильно ошибаешься. Не знаю только, кого из них я хочу убить первым. Матвей, послушай, можешь мне не верить, но я клянусь, что она сейчас чудит только от того, что не хочет, чтобы случилось нечто плохое. «Правда?» — он делано расхохотался. «Это какое-то новое оправдание разврата?» «Просто у Ксюши есть такая особенность. Она может предчувствовать будущее». «Это звучит странно, но я тебя не обманываю. Ей кажется, что, если она начнет с тобой встречаться, это закончится нехорошо». «Это закончится нехорошо прямо сейчас». Матвей остановился, и я увидела, как Марго, отпихнув Чижика, метнулась к Ксюше, схватила за волосы и резко дернула. Ксюша вскрикнула. Луз греб ее в охапку, закрывая от новых нападок своей девушки. «Я тебе обещала, тварь, что все волосы выдеру». Завопила та, остервенела, стараясь достать Ксюшу. Мы с Аболенцевым кинулись к ним. Я попыталась оттащить Марго, а он вместо того, чтобы сгладить конфликт, силой вырвал Ксюшу из рук Лу и, не давая прийти в себя, влепил звонкую пощечину. «Причувствие у тебя, да? Будущее ты видишь!» Перекрикивая музыку, проорал он. «А я тебе скажу, какое тебя ждет будущее!» Тихо-тихо схватил его за плечо Лу. Но разъяренный Матвей словно только этого и ждал, потому что тут же с разворота двинул ему в лицо кулаком. Лу, которому было не привыкать к потасовкам, немедленно ответил. Началась неразбериха. Тут уже подключились все. Рома, Проскурин, Чижик, Степа. Они кричали, толкались. Завязалась еще одна драка. Но я уже совершенно не могла разобраться в происходящем. Лена с Никой увели бьющуюся в истерике Марго. С трудом отыскав всхлипывающую Ксюшу, я обняла ее за плечи и предложила отвезти в дом. Но она вдруг с неожиданной злостью оттолкнула меня. «Предательница! Видеть тебя не хочу!» Кусая губы, она едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Волосы торчали во все стороны, тушь размазалась. Вид у нее был жалкий, но воинственный. «Ксюш!» О чем растерялась я? Чего ты на мне срываешься? За нафига ему все растрепала? Что растрепала? О чем вообще речь? Ты сказала, что у меня предчувствие. Да, сказала, но никто же это не понимает буквально. Я хотела его остановить, потому что выглядело так, будто ты делаешь это нарочно. Вы обалдели! К нам подлетел Рома. «Дуры недоделанные! Вам сказали сидеть дома!» «Нет, блин, приперлись, идиотки!» «Да пошел ты!» — срываясь, закричала Ксюша. «И ты пошла нафиг!» Как только она умчалась в гостевой дом, музыка выключилась. Все, разбившись на группки, обсуждали случившееся. Отовсюду доносились обрывки фраз. «Сама виновата! Ему не стоило! Жаль, что их разняли, и всякое в том же духе!» Испепеляя друг друга взглядом, мы с Ромой молча постояли, и он поспешил к своей драгоценной Жанне, которая уговаривала Ивана Сергеевича отдать ей бутылку вина. И тут я заметила Тима. Он вышел с неосвещенной части участка и быстрым шагом шел к нам. Я выскочила навстречу, подбежала и обняла. «Что случилось?» — удивился он. Матвей ударил Ксюшу и подрался с Лу. А потом она накричала на меня и несправедливо обиделась. Рома тоже наехал. «Как увлекательно тут у вас!» Тим погладил меня по волосам. «А ты где был?» По телефону разговаривал. Из-за музыки пришлось отойти подальше. «Ты хотел поговорить?» Я с надеждой поймала его взгляд. «Сейчас он нужен мне больше, чем когда-либо». Но Тим нахмурился. «Сначала я поговорю с Матвеем». «При чем тут он?» «При том, что ударить девушку отвратительно, как бы она ни поступила», заявил Тим со всей серьезностью. «Я считаю, что ему необходимо немедленно извиниться». «Ты прав». То, как он это сказал, тронуло меня до глубины души. «Но, может, отложишь это на потом? Все равно Матвей еще злится и не послушает тебя. Нет никаких «потом». Терпеть не могу конфликты подобного рода. Конфликты? Ты сказал, конфликты, да? Ну да. А что? Просто я хотела сказать, что догадалась. Взяв меня за обе руки, он несколько секунд смотрел в глаза, потом отпустил. Я скоро. Обогнув дом по садовой дорожке, освещенной маленькими лампочками на солнечных батареях, Я вышла к главному входу. Меня трясло. Я действительно ляпнула Матвею лишнее. Он все равно ничего не понял. А чтобы предположить, чем могут закончиться Ксюшины выкрутасы, не требовалось быть провидцем. Я пыталась спасти подругу, а степень моей вины не шла ни в какое сравнение с ее поступками. Вместе с тем я прекрасно понимала, что она просто психанула, и ей нужно время чтобы успокоиться и переварить случившееся. Вообще, Ксюша отходчивая, и вполне возможно, если Матвей извинится прямо сейчас, то через полчаса мы уже будем смеяться над тем, что случилось. Дойдя до забора, я обнаружила, что калитка не заперта. И если помнить о знаках, то это определенно выглядело как приглашение. Песчаная дорога расходилась в две стороны. Фонари на обочинах тускло светили, и после криков и музыки, казалось, здесь стояла абсолютная тишина. Пахло сиренью и дымом. На густом темном небе мелким бисером рассыпались звезды. Подняв к ним голову, я глубоко вдохнула и, обогнув припаркованную возле забора машину Проскурина, Медленно побрела по желтому песку.